Глава 17. При первом же известии об объявлении войны России, венгерская кавалерийская дивизия, стоявшая против русского города Владимира Волынского, собралась и решила овладеть конную атаку городом Владимиром Волынским, сорвать всю русскую мобилизацию и овладеть складами. Эта дивизия состояла сплошь из венгерских магнатов, людей лучших венгерских фамилий. Она сидела на прекрасных кровных гнедых и вороных конях, была одета в блестящую, шитую серебром форму. Ее разъезды и саглядаты донесли начальнику дивизии, что расположенная во Владимире-Волынском русская кавалерия ушла, что в городе остался только Лейб-Бородинский пехотный полк, который занят мобилизацией. Весь город переполнен запасными солдатами, телегами и лошадьми, предоставленными по военно-конской повинности. Впереди города накопаны окопы, занятые небольшими пехотными заставами. Венгерцы решили или умереть, или прославить в истории свое имя. Начальник дивизии, родовитый граф Мункачи, был мужчина 55 лет, низкий, кряжистый, крепкий, с красным лицом, с большими седыми развивающимися усами, уходящими в длинные подузки. С ним служило в этой дивизии пять его сыновей, молодцев, один лучше другого. Четверо были женаты, пятый был 16-летний юноша и состоял ординарцем при своем отце. Это был любимец графа. Ранним утром 30 июля дивизия на рысях в стройном порядке перешла русскую границу, смяв посты пограничной стражей, и быстро стала приближаться к Владимиру Волынскому. Она шла густыми волынскими лесами, венгерцы оделись как на парад, На них были темно-синие шако, темно-синие расшитые шнурами венгерки и такие же ментики на отпашь на левом плече. Прекрасные кони были круто собраны на мундштуках. Это была красота старого конного строя, гармония изящных всадников, грациозных лошадей и блестящей одежды. Подойдя к городу, дивизия остановилась. Из-за ее рядов выкатили подводы маркетантов, и янтарная венгерская заиграла в кубках. Пили за здравие короля и императора, за славу венгерской конницы, за прекрасных дам. А в это время, стройными серыми рядами, блестя круто подобранными штыками и отбивая тяжелый шаг по шоссе, молчаливая и серьезная, извещенная своими заставами, вливалась русская пехота в окопы клали винтовки на брустверы, едва возвышавшиеся над землёю, опирались локтями на края, устраивая поудобнее локти для стрельбы. Офицеры обходили по окопам и спокойно говорили. «Без приказа не сметь стрелять, хотя бы тебя рубить стали. Целить куда укажу, либо в грудь, либо под мишень. Стрелять не торопясь, помни, как учили. Затаи дыхание, всю свою мысль собери на выстреле и целься внимательно». Лучше один выстрел попади, чем 10 патронов зря просадить. За спиной этой прекрасной пехоты спокойно шла во Владимире Волынском работа. И хотя стаустая молва во много раз преувеличила силы венгерской кавалерии, никто не считал возможным, что венгерцы могут овладеть городом и выбить из окопов российскую пехоту. Было около 10 часов утра, когда венгерская кавалерия построилась по эшелонна Граф Мункачи, старший сын начальника дивизии и командир первого полка, на холеном широком арабе, в сопровождении своего адъютанта и двух трубачей, в блестящем залитом серебром мундире, объезжал ряды полка и говорил слова ободрения. «Не бойтесь этой русской сволочи! Помните 1848 год и отомстите за своих братьев! Рубите этих собак беспощадно!» Жадным, страшным огнем горели черные глаза солдат и сурово смотрели сухие, темные, загорелые лица с черными усами. На сытом гунтере, украшенном золотом и шелками, с пеной, поступавшей у подперсия, галопом прискакал начальник дивизии, горячо обнял сына, поцеловал его в губы на глазах всего полка и вскликнул. «За славу Венгрии! За славу короля и императора! Вперёд!» Полк зашумел по кустам и траве лесной опушки, и рысью стал выходить на чистое поле, отделявшее лес от города. В полутора верстах были видны белые стены, дома, то высокие каменные, то низкие деревянные, церкви со сверкающими на солнце куполами, фабричные трубы и башни костела. Сжатые поля сменялись черным паром. Вдоль полей шло шоссе с телеграфными столбами с проволокой, По полям и поперек шоссе чуть намечалась линия пехотных окопов, присыпанная соломой. В них не было видно никакого движения. Полк четырьмя ровными шеренгами, одна за другой, шел мощным полевым галопом, и на жирной пахоти полей, стоявших под паром, летели от копыт тяжелые черные комья. Яркое солнце блистало на серебре шнуров офицерских венгерок, на мунштуках и обнаженных саблях на светлых ножнах. Лошади стали блестеть и покрываться потом. Из окопов, закрытые по самой брови в землю, глядели на эту атаку лейб-бородинцы. Винтовки были положены на бруствер, и люди, чтобы не было соблазна, не прикасались к ним. Казавшиеся темными точками венгерские кавалеристы то разъезжались шире, то смыкались. Они то приподнимались, то опускались, быстро приближались, и по мере того, как приближались, росли и становились отчетливее. Стали видны отдельные лошади, и по блеску мундиров стало возможно отличить офицеров от солдат. «Хунтер-офицеры и лучшие стрелки!» — раздалось по окопам. «Возьми на бушку офицеров!» Чуть шевельнулись люди в окопах, и несколько штыков приподнялись от земли. Тысяча сто шагов, девятьсот, семьсот, шестьсот. Молчат окопы. Тайная радостная надежда закралась в сердце графа Мункачи и его венгров. «Русских нет, они ушли, они испугались!» Венгерская дивизия ворвется в пустой город и займет его с белыми храмами и высокими домами во славу венгерской кавалерии. За Венгрию, императоры и короля! крикнул граф хриплым голосом, оборачивая красивое лицо к солдатам. хора И могучий, глухой, непривычный для русского уха крик донесся до окопов. Стали видны лица всадников, дальнозоркие люди различали черноту усов и нависших бровей. В полгруди наведи, попади! Раздался тонкую, колеблющейся ноты пехотный сигнал открытия огня, поданный командиром, и сейчас же грянул одинокий, как будто неуверенный выстрел, другой, третий и вдруг вся длинная линия окопов. Загорелась ярко вспыхивающими огоньками ружейных выстрелов, и окоп стал так часто трещать, что не стало уже слышно отдельных выстрелов. Но трескотня слилась в общий гул. Властно, разрезая трескотню ружей, точно громадные швейные машины строчили кровавую строчку пулеметы. Упал арабский жибец под графом Мункачи. Мункачи, стараясь высвободить из-под него ногу, оглянулся назад. Как мало осталось людей, как редки шеренги, как много людей и лошадей уже лежат неподвижно синими и темными пятнами на черном поле и на сизо-желтой стерне. Атака отбита, полк уничтожен. Пуля ударила чуть повыше сердца, и он упал ничком в черную землю. «За Венгрию! Императора и короля!» — пролепетали его синеющие губы. Оставшиеся в живых немногие люди поскакали назад к лесу, и их преследовали тонким противным свистом одинокие пули. Навстречу им, спокойными величаво-властными волнами, вышел еще полк, И также понесся встречаемый зловещей тишиной затихший по сигналу пехоты. «Протри винтовки! Остуди пулеметные стволы!» — говорили по рядам солдат, словно дело шло об учебной стрельбе на стрельбище по мишеням. Старый граф Мункачи был в ярости. Он собрал остатки полков и лично сам, сопровождаемый младшим сыном, последним отпрыском славного рода, повел пятую атаку. Они с группой людей дошли до самых окопов, но не дрогнула, так же величаво спокойно была российская императорская пехота. И верен глаз у маленьких землеедов, лейб-бородинцев. На самом окопе упали отец и сын. А те, кто перескочил, наполненный людьми окоп, были живьем переловлены солдатами резерва. Так, в первый день войны под стенами Владимира Волынского погибла в безумном стремлении победить русскую пехоту, лучшая в Австрии венгерская кавалерийская дивизия. Бой затих, санитары по приказу вышли собирать раненых венгерцев, роты выходили из окопов и сумрачно-торжественно строились по батальону. Конные разведчики и патрульная цепь пошли к лесу по пыльным улицам спасенного Владимира Волынского, расходились по казармам роты. Высоко, по-гвардейски, подтянув штыки и подровняв приклады, стройными серыми рядами в колоннах по отделениям, с песнями всею роту без вызова песенников шли бородинцы, гордые сознанием только что одержанной победы. «Тверже ногу, отбей шаг!» — кричал народу роту ее командир, старый сорокалетний капитан. На сытом коне у перекрестка улиц командир полка пропускал мимо себя полк. «Спасибо, двенадцатое!» — крикнул он. «Славно стреляли! Рады стараться, ваше высокоблагородие!» — заревела, отбивая могучий шаг рота. По всему Владимиру Волынскому неслись песни, и мерно гремел тяжелый шаг русской пехоты. «Барабан громко бьет, бородинский полк идет! Идет, идет, идет, идет!» — лихо пела двенадцатое, пройдя мимо командира. Из деревень распоряжением исправника вышли мужики с лопатами копать могилы и собирать убитых. Их было около двух тысяч. Среди них пали люди лучших фамилий Венгрии. Санитары снимали с них шитые серебром мундиры, сабли, револьверы, обыскивали карманы. На телеге складывали винтовки и сабли, конные ординарцы и обозные солдаты ловили разбежавшихся лошадей. Жалко и душно на улицах Владимира Волынского, вкусно пахнет печеным хлебом, солдатскими щами и гречневой кашей. И никому нет дела до того, что у самых окопов лежит полураздетый труп красивого старика с седыми усами и рядом юноша с лицом Херувима, а по всему полю раскиданы вздувшиеся буграми темные тела лошадей и рядом, распластавшись, лежат убитые люди. Это война. Гулко гудит медный колокол собора, духовенство собирается служить, благодарственный молебен за избавление от опасности и блестящую победу. И, замирая в дальней улице, слышна лихая солдатская песня. «Барабан громко бьет, Бородинский полк идет, идет, идет, идет!»